Глава 23. Занятия с Казимото напоминали скорее пытку, а не обучение. Вспоминая про обучение у сэнсэя Наробу, я понимал, что это все было только поглаживание по волосам. Сейчас же пришло время получать жесткие оплеухи, а также тычки и уколы. Утро начиналось с выливания ведра воды на мою голову, Причем все это делалось в разное время. Сэнсэй при помощи омедо заставлял ведро подлететь ко мне и резко перевернуться. Это упражнение было направлено на обострение чутья и воспитание чувствования враждебного Абмедо. Как бы я ни старался, но тело отказывалось реагировать на еле ощутимые колебания чужого боевого духа. Радости от холодного душа было мало. А когда я пытался не спать, то сенсей просто не посылал ведро. Вот такая вот подлянка, которая очень сильно его веселила. Когда я пытался закрывать двери, ставить ловушки или же рассыпать небольшие лопающиеся шарики, чтобы услышать приближение на робу, то он просто делал Абмедо, и меня накрывала волна морской воды. Это было похуже ведра, так как там попадались еще ракушки с камнями. Нарубу как будто телепортировал волну из Токийского залива. Так прошла неделя. Такое же пробуждение произошло и сегодня. Я почувствовал легкое дуновение, как от небольшого сквозняка, но не успел сгруппироваться, как на лицо вновь хлынула волна холодной воды. Если над вами когда-нибудь так издевались, то поймете мое состояние, когда, отфыркиваясь, отплевываясь и беззвучно ругаясь, Я взвился и встал на ноги. Когда вскочил, то обнаружил довольную рожу сенсея. Мне кажется, что ему подобная забава никогда не надоест. «Ну вот — но вот хрена так много-то? — пробурчал я, когда мой фонтан беззвучного мата иссяк. — Опять придется постельно солнце сушить, а она не успевает высохнуть. Я уже запарился на влажном спать. — Быстрее обучайся, и тогда будешь спать на сухом, — пожал плечами сенсей. — Вот и как с ним поспоришь? С ним недавно пытался спорить Казимота, но наробу вызвал его на спарринг. Я тогда еще заулыбался, представив на миг, как будет выглядеть нелепо Сэнсэй, если его одолеет плюшевый мишка. Но спарринг был необычным. Они поклонились друг другу и сели, уставившись глаза в глаза. Так они просидели около пяти минут, а потом медвежонок поклонился Сэнсэю. Вот просто так посидели. А потом Казимота поклонился на робу. Сэнсэй поклонился в ответ. После этого они встали и беззвучно разошлись по сторонам. Как я понял, победил на робу, а сражались они на ментальном уровне. Почему не махались так, в натуражку? Потому что у Казимота лапки. Спорить с сенсеем не было смысла. К тому же меня ждала утренняя зарядка. Впрочем, от выживания ее отличало то, что я сохранял еще достаточно сил для того, чтобы отправиться в академию. Сейчас медвежонок на моей спине похлопывал по шее и указывал, как правильно передвигаться гуськом. Если вы, дорогие читатели и слушатели, были бы в этот момент на набережной Токийского залива, то могли бы видеть одинокого белобрысого японца с татуировкой на щеке, который с пыхтением делает шаг за шагом на карачках. Также могли бы увидеть медвежонка за спиной, который с видом лихого наездника пришпоривает этого самого белобрысого японца. Да уж, скажу я вам, шаг гуськом у Казимото считался временем отдыха. 200 шагов, прыжки сомкнутыми ногами – 200 шагов гуськом, а дальше все повторяется. Надо ли говорить, что к концу подобной пробежки я валился без сил? А ведь это была даже не середина тренировки. Как только ноги отказывались служить, то следовали упражнения на руки. «Тебе нужны крепкие руки. Чем крепче руки, тем сильнее в них боевые меридианы и мощнее удары боевого духа», — говорил медвежонок, когда я шел на пальцах рук вверх ногами и через каждые 10 подобных шагов отжимался. «Пусть сейчас твои мышцы взрываются болью. В бою они станут стальными рельсами». «Тяжело в учении, легко в бою», — вспомнил я поговорку Суворова. «А ты не такой пропащий, каким показался с первого взгляда», — констатировал Казимота, покачиваясь в рюкзаке. «Чувствуешь, как твои пальцы превращаются в когти?» «Да мои пальцы превращаются в червяков и стремятся согнуться, чтобы воткнуть дурную башку в асфальт». «Это плохо». Тогда к отжиманиям прибавь прыжок с хлопком ладоней. Посочувствовал медвежонок. Я попробовал было ворчать, но получил мягкой лапой по уху и потерял равновесие. Да-да, плюхнулся на спину прямо на рюкзак. Я тоже умею быть коварным. Правда, за это получил еще сто метров передвижения на руках. Но оно того стоило. После такой изнуряющей тренировки я кое-как приполз домой. Быстрый душ, который все-таки сделал свое дело и придал бодрости, а заодно смыл грязь и пот, привел меня в порядок. Легкий завтрак из сплошных белков и нужных углеводов был поглощен даже без эстетического удовольствия от разглядывания предложенной пищи. «Босс, можно я с тобой буду тренироваться?» спросил Киоси за завтраком. «Я думаю, что вместе нам будет легче». Мы вчетвером сидели в комнате сенсея. Наробу милостиво предложил свою гостиную для принятия пищи. Приготовленный медокой завтрак был выше всяких похвал. Я почувствовал, как покинувшие было силы возвращаются назад. «А что? Я не против!» — пожал плечами сидевший на комоде медвежонок Казимота. «Думаю, что перед пацаном изама будет стыдно падать на спину, как девки легкого поведения перед клиентом». «Хоть ноги не расставлял?» — спросил сенсео медвежонка. «Да куда там?» — грохнулся подрубленным столбом. «Из моего тела чуть дух не вылетел». «Надеюсь, что нашему молодому ученику это принесло хотя бы моральное удовлетворение, так как боли я чувствовать не могу. Даже если голову оторвет, то я все равно продолжу тренировать его, как раньше». И хикнул Казимото. «Ну вот, а я-то думал, что безмерно коварный и опасный тип. А оно воно как оказалось». «Ничего, мы еще научим его крепко стоять на ногах», — подмигнул сенсей. «Хочет он того или нет?» Его слова я понял вечером, когда вернулся из академии. В самой академии все было относительно спокойно. Меня в упор не замечали. А вот за спиной подхихикивали. Я пару раз даже пернул в ту сторону, чтобы подпустить веселящего газа. Пусть похихикают побольше. Да, это не аристократично, зато доходчиво и практично. Нас не задирали, а игнорировали. Ну и ладно, пусть будет так. У меня еще было время, чтобы подготовиться к бою, так что я был спокоен и невозмутим. Вот только иногда ловил взгляды Кацуми и Шака, брошенные на меня как бы скользь И эти взгляды были сожалеющими. Учеба проходила гладко. Конфликтов с преподавателями не возникало. Они, в отличие от моих преподавателей Наробу и Казимото, относились к студентам с терпением и пониманием. Даже преподаватель боевых искусств, который ничем не показал на своих занятиях, что предложил мне сделку, от которой нельзя отказаться. Вечером я взял с собой Киоси на занятие. Сначала физическую подготовку вызвался производить Казимото. Иосиф улыбался, когда маленький медвежонок позвал нас в спортивный зал. Я даже и не подумал растягивать губы в улыбке, когда увидел, что нам приготовили. «Чтобы биться на равных с мастерами, тебе нужно достичь их уровня, Изаму Кун!» — важно произнес Казимото. Для пущей солидности он надел кукольное кимоно. Не знаю, с какой куклы он его стащил. А может быть, упросил Медоку сделать? Но факт остается фактом. На плюшевом теле горделиво белело спортивное одеяние с черным поясом и нашитой на нем золотой полосой. Высший знак отличия Куда – десятый дан. Если мне не изменяет память, то получить черный пояс не так уж сложно. При должной выдержке и желании его получить. А вот с данными посложнее будет. Можно достигнуть второго дана не ранее, чем через год после получения первого. Между третьим и четвертым уже пропасть четыре года. Для получения восьмого дана требуется стаж занятий Куда 40 лет. А уж десятый дан и вовсе запредельная мечта юных каратистов. Господин Казимота, сделали мы очень вежливые поклоны. Мы готовы тренироваться. Тогда приступим. Плавным движением лапки Медвежонок показал на четыре спортивные скамьи. Руки за головы и ложитесь плечами на одну скамью. Пятки кладите на другую. упражнение на пресс и спину. Медвежонок даже показал, как правильно делать. Он уперся, как сказано, в две небольшие скамеечки и продемонстрировал, Зад опустился почти до пола. Он согнулся едва ли не пополам, а потом разогнулся и поднялся обратно. «Казимото-сан, тебе бы еще девушку сверху!» — хмыкнул я, намекая на эротичность упражнения. «А зачем?» — спросил Киоси. для усиления эффекта», — покраснел я. Рано еще Киоси знать о том, что я имел в виду. «Так вы говорите, что вам нужно усилить эффект!» — раздался позади голос на робу. «Да, конечно, это легкотня», — отмахнулся Киоси. «Можно усложнить». «Ну что же, приступайте, а я вам усложню», — лучезарно улыбнулся на робу. «Ох, и не понравилась мне его улыбка». И вот распластались мы с Киоси ясными ящерицами на скамеечках и начали качать пресс и спину. Зря Тануки говорил, что это легкотня. Легко было первых двадцать раз. После этого пресс зажгло так, как будто на него поставили котелок с кипятком. «Раз-два! Раз-два!» — командовал Каземота. На лбу возникла испарина. Иосиф пытался не показать усталости. Но было видно, что ему тоже не очень хорошо даётся это упражнение. «Раз-два! Раз-два!» Кипяток в районе пресса всё сильнее и жёг мышцы. Поясница гудела не меньше. Ещё немного, и она попросила бы грохнуться на пол, чтобы скрутить тело в тугое узел и не раскручиваться ближайшие лет двадцать. «А теперь можно и усложнить», — раздался поэтически ласковый голос наробу робу. Я краем глаза успел заметить, как он сложил мудры и выпустил в нашу сторону два небольших туманных шара. Ко мне подлетел шар побольше, а на живот Киоси опустился тот, что поменьше. И каким же тяжелым мне показался этот шар! Я едва не рухнул на пол. Только нежелание показать слабость перед Киоси заставило меня прикусить губу и кое-как принять горизонтальное положение. Медо в виде шара весило не меньше тонны, даром, что было соткано в виде тумана. Оно давило, плющило и даже старалось поколбасить, перекатываясь по натруженным мышцам. Я стиснул зубы и раз за разом разгибался, стараясь попасть в ритм каземота. Чуть позже по правую руку раздался стон, а потом шлепок и мат. Киоси не выдержал и сдался. Через две минуты и моя поясница проскрипела «Я все, писец!» После этого я повторил участь Киоси. На отдых нам дали минуту. Блин, это была самая классная минута в моей жизни. Я еле-еле мог дышать, но был счастлив, что пытка прекратилась. Как оказалось, это была не пытка, а всего лишь прилюдия к ней. — А теперь планка на пальцах, — заявил Казимота. — Если ваши пальцы не крепки, как стальные гвозди, то в нужный момент они могут отказать и сделать не ту мудру. Поэтому пальцы нужно укреплять. Медвежонок на своих двух скамеечках показал, что нам нужно перевернуться на скамеечках мордами вниз и застыть, как в планке, на пальцах. Так как пальцев у медвежонка не было, то и мы сначала попытались встать на ладошки, за что огребли по ушам отноробу. «Казимота-сан сказал, что на пальцах! Что вам непонятно в его словах?» «Знаешь, босс, а я уже раздумал тренироваться с тобой», выдохнул Киоси спустя пять минут. «Да уж, простоять в планке и так мало удовольствия». А еще на пальцах, да еще есть непривычки. Иоси еще пыжился, но было видно, что ему не позволяет упасть только гордость. «А теперь пришла пора вам чуточку усложнить задачу», — проговорил сенсей. До этого мирно попивающий чуёк в углу зала. «Новое медо, и под нами разлились две огненные лужи. Самые, мать их, натуральные огненные лужи, как будто дракон пописал под нами. И вот теперь стоять в планке стало гораздо веселее». Стоило чуть ослабить мышцы, чуть согнуть руки. Тут же к груди устремлялись языки пламени, чтобы лизнуть соскучившимся щенком. А падать нельзя, можно поджариться. Иосиф пытался встать на руку, но бдительные языки огня сразу же метнулись в его сторону. Мышцы так сильно скрипели от натяжения, что даже заглушили веселое потрескивание пламени. Я начал считать про себя до десяти, потом до ста. Потом собрался было до тысячи, так как загнал боль в подсознание. Но в этот момент Киоси навернулся на пол. Он упал в огонь и заорал, что было мочи. Завертелся как уж на сковородке, пытаясь сбить, стряхнуть огонь. «Чего ты орешь?» — спокойно спросил Казимота. «Огня на тебе нет!» — спросил спокойно, но его голос перекрыл вопли Киоси. Тануки быстро вскочил и огляделся. В самом деле огня под ним как не бывало. Зато в углу едва заметно улыбался на робу. «Ты тоже можешь слезать!» — сказал Казимото, обращаясь ко мне. Я с опаской опустил ногу, но ступню не охватило пламя, как ожидалось, а тут же погасло, как и не бывало. Нога не выдержала, подогнулась, и я рухнул на пол. — Минута отдыха, друзья! — послышалось от Казимото. — После этой небольшой разминки перейдем к основным упражнениям. — К основным упражнениям! — взвыл Киоси. — Да как так-то? Это разве не все? — Ну что ты, малыш! — хикнул Казимото. «Тренировка только начинается. Ты же сам хотел попробовать. Так что же сейчас сворачивать кусты?» Минута пролетела так быстро, словно она вдруг вознамерилась стать секундой. «Приседаем на одной ноге с выносом второй вперед», — показал Казимота. 200 раз на одной, 200 раз на другой. Так как вы червяки бесхребетные, я разрешаю вам сделать по четыре подхода. 50 раз на правой, потом столько же на левой». «Ну, чтобы двести раз сделали точно!» «А я вам помогу в этом!» К нам поспешил с двумя чашками чая сенсей. «Ой, спасибо, сенсей!» Обрадованно воскликнул Киоси. «Так пить хочется!» «Знаешь, дружище, Сдается мне, что эти тиваны не для питья», Мура заметил я. «А для чего же?» Ответом ему было водружение тивана на голову. Киоси был одернулся, И тут же кипяток пролился ему на ухо. Тануки взвыл, а подхватил чашку, чтобы она не перевернулась. «Будете дергаться, получите порцию горячей воды и вдобавок еще 50 приседаний», — ласково сообщил на робу. Я только сглотнул, ощущая, как на голову ставится горячий предмет. Приходилось не просто приседать, а еще и держать равновесие, чтобы, не дай бог, не сорвалась эта грёбаная чашка. Удовольствие не из лучших. Уже на первых 50 приседаниях ноги начали ныть. Надо ли говорить, что было к финалу упражнений. Киоси заработал еще 50 приседаний, но на удивление смог их выполнить. Как он сам потом признался, чуточку смухлевал и превратил свои ноги в подобие пружин. Да, тануки могут превращаться во что захотят. Эх, а вот у меня такой возможности не было. Все заняло около часа. Целый час мучений с двумя минутными передышками. Под конец мы просто упали без сил. «А теперь займемся оттачиванием Умя-до», сказал казимото и поклонился Сэнцею. «Нароба-сама. Эти два слабака в вашем распоряжении». «Что?» — слабо просипел Киоси. «Ни что, сколько раз?» — жестко отрезал Наробу и поклонился казимото в ответ. «Благодарю вас за науку, Казимота-сан. Надеюсь, моя помощь оказалась кстати». «Да, Наробу-сан». Ваши подбадривающие умедо были задействованы весьма вовремя. Они сумели подстегнуть учеников и раскрыть их небольшой потенциал в большей мере. «Как раз вот этими двумя омедо мы сейчас и займемся», — сказал Нарубу, повернувшись к нам после очередного поклона медвежонку. «Первое называется Туманная Глыба, а второе — Огненная Лужа. Они просты, но эффективны в бою» за неправильное выполнение этих умедо последует наказание и займу киоси следуйте за мной в зал для тренировки омедо что с нами будет спросил киоси когда мы двинулись следом за солнцеем похоже писец нам будет вздохнул я и не ошибся